Под Новый год. Это была невыносимо тяжелая неделя. Крабат вспомнил свои первые дни на мельнице. Каждый мешок весил пять пудов, как ему и полагалось. А его надо было тащить из амбара на мельницу, с мельницы в амбар. Крабат валился с ног, а добравшись до постели, никак не мог заснуть. Кто владеет волшебством — может закрыть глаза, пробормотать заклинание и спи себе, сколько влезет, глубоко и спокойно. «Наверное, это измучает меня больше всего», — думал Кробат. Когда же он, наконец, в конце концов засыпал, налетали мучительные сны. Нетрудно догадаться, откуда. Крабат в разорванной одежде тянет за веревку повозку с камнями. Передвигается через силу. Каждый шаг дается с трудом. Стоит одуряющая жара. Хочется пить. Горло пересохло от жажды. Ни колодца, ни деревца, ни тени. Проклятая повозка. Он должен доставить ее в каменец, Торговцу с котом, За нищенскую плату. С тех пор, как случилась беда, Правая рука угодила в дробилку. Он рад любой работе, какую ему дают. Жить ведь на что-то надо. Вот он и тащится с тележкой, полной камней, и слышит знакомый хриплый голос. — Ну что? Хорошо быть калекой, кробат! Не лучше ли было послушать меня и стать моим преемником в Козельбрухе? А сейчас ты сказал бы нет. — Что это? Слова мастера? или его собственные мысли. Ах, вот оно что. Он думает голосом и словами мастера. Каждую ночь Кробату снилась его страшная судьба. То он старый болен, то невинный сидит в темнице, в глубоком подземелье, то лежит в поле смертельно раненный, истекая кровью. И каждый раз он себя спрашивал голосом мастера: "Ты сейчас сказал бы нет, Кробат?" Сам мастер явился во сне всего лишь раз. в Последнюю ночь. Карабат превратился в коня, чтобы облегчить участь Юра. Мастер в одежде польского пана заплатил за него на рынке витихену сто гульденов. Купил вместе с седлом и уздечкой. Безжалостно гонит мастер вороного коня напрямик через изгороди и канавы, по полям и холмам, через заросли и болота. Помни, что я... Мастер, бьет куда попало кнутом, вонзает шпоры. Я тебе покажу! Голубь! Налево! Направо! Незнакомая деревня. Мастер рванул у остановились у кузницы. Эй, кузнец! Где ты, черт подери? Выбежал кузнец. Вытирая руки о фартук, спрашивает, чего желает господин. Мастер соскочил с седла. Подковать рысака раскаленным железом. Кузнец не поверил своим ушам. Раскаленным? Тебе что? Дважды повторять! Пусть шипче бегает! Эй, Бартык! Позвал кузнец своего ученика. Подержи, как коня его милости. Веснушчатый мальчуган мог бы быть братом Лабоша. Так похож. «Возьми кусок железа потяжелей, приказывает мастер. «Покажи-ка! Что у тебя там есть?» Кузнец повел мастера в кузницу. Парнишка тем временем сдерживает коня, шепча ему по-сербски. «Спокойнее, лошадка! Спокойнее! Ты вся дрожишь!» Карабат потерся о плечо мальчика. «Если бы тот снял уздечку, можно было бы попытаться!» Парнишка заметил кровь на его ухе. Натер ремень узды. «Обожди-ка, я ослаблю». Он ослабляет ремень, сдвигает уздечку сухо коня. Карабат, освободившись от уздечки, тут же превратился в ворона. Каркая поднялся в небо, полетел в Шварцкольм. Над деревней сияет солнышко. Внизу у колодца стоит пивунья с корзинкой в руках. Кормит кур. Вдруг тень. Крик ястреба. «Мастер!» Камнем бросился крабат в колодец, обернулся рыбой. Спасен? Слишком поздно он понял, что отсюда нет выхода. Напряг все силы, чтобы внушить девушке. «Пивунья, помоги мне выбраться из колодца!» Девушка опустила руку в воду. Кробат вынырнул на поверхность золотым колечком на ее пальце. У колодца откуда ни возьмись одноглазый барин в красном польском костюме для верховой езды. Серебряная шнуровка черный позумент. Скажи-ка, девушка, откуда у тебя такое чудесное кольцо? Ну-ка покажи. Он уже протягивает руку. Крабат скользнул с пальца пивуни в корзину. Крабат скользнул с пальца пивуни в корзину, обернулся ячменным зернышком. Она сыплет куром зерно. Бросила горсть, и он на земле. У ее ног. Польский пан исчез. Черный, как смоль, одноглазый петух постепенно клюет зерно. Но кробат его быстрее. Обернувшись лицом, кидается на петуха, перегрызает горло. Солома хрустит у него на зубах. Сухая солома — труха. Крабат проснулся весь поту. Долго не мог успокоиться. То, что во сне он одолел мастера, было как счастливый знак. Теперь ему стало ясно. Дни мастера сочтены. Это он, кробат, положит конец его козням. Победит злую силу. Вечером кробат пришел в комнату мастера. Я отказываюсь. Делай, кого хочешь своим преемникам. Мастер выслушал его, казалось, спокойно. Иди в сарай за киркой лопатой. Вырой себе могилу на пустоши». «Это твоя последняя работа!» Не проронив ни слова, Карабат повернулся, пошел к двери. Когда подходил к сараю, кто-то вышел из тени к нему навстречу. «Юра!» «Я ждал тебя, кробат. Можно теперь дать знать девушке?» Карабат объяснил Юра, как найти дом Пивуньи. «Скажи ей, что она может завтра в последний вечер этого года прийти к Мельнику. Он вынул колечко. «Покажешь колечко, чтобы она знала, что ты от меня. И не забудь ей напомнить, что она не обязана это делать. Придет в Кузельбрух? Хорошо. Нет? Тоже хорошо. Тогда мне все равно, что со мной будет». Он обнял Юра. «Ты обещаешь мне, что не станешь уговаривать пивунью делать то, Чего бы ей не хотелось. Обещаю. Черный ворон с колечком в клюве полетел в Шварцкольм. Карабат вошел в сарай. Что там в углу? Гроб? Скинул на плечо кирку и лопату. Пробираясь по глубокому снегу, побрел к пустоши. Где копать? А, вот тут темный квадрат посреди белого раздолья. Кому он предназначен? Завтра в это время все уже будет решено. Он взялся за лопату. На другое утро Юра после завтрака отвел Крабата в сторону, вернул колечко. Он поговорил с девушкой. Под вечер лишь начало смеркаться, у ворот мельницы показалась пивунья. В праздничной одежде, с белой лентой в волосах. Ее встретил Ханса, спросил, что ей угодно. Поговорить с мельником. «Я мельник», — отстранив онемевших парней, мастер вышел вперед, в черном плаще в треуголке, бледный как мел. «Чего тебе надо?» Пивонья глядела на него без страха. «Отдай мне моего парня». «Твоего парня?» — мастер расхохотался. Однако смех прозвучал, как блеяние. «Я его не знаю. Это крабат. Я люблю его». «Крабат?» — мастер попытался ее запугать. «Да знаешь ли ты его? Сможешь ли ты отыскать среди других?» «Я его знаю. Так может сказать любая». Мельник повернулся к подмастерьям. «Отправляйтесь в черную комнату, встаньте в ряд и не двигайтесь с места». Крабат стоял между Андрушем и Сташка. Он ждал, что сейчас они все обернутся воронами. «Стойте и молчите! И ты, Крабат, тоже! Один звук, и она умрет!» Мастер вынул из кармана черный платок и, завязав глаза пивуньи, ввел ее в комнату. «Узнаешь своего парня, уведешь с собой!» Крабат испугался. Такого он никак не ожидал. Как же помочь? Тут и кольцо бесполезно. Пивунья прошла вдоль ряда раз, другой. Крабат еле стоял на ногах. Он поплатится жизнью и жизнью пивуньи. Никогда еще он не испытывал такого страха. Я один виноват в ее смерти. Один только я. И тут свершилось. Пивунья, пройдя вдоль ряда в третий раз, протянула руку к Крабату. Это он? Уверена? Да. Сорвав с глаз платок, она приблизилась к рабату. Ты свободен. Мастер отшатнулся. Парни стояли как громом пораженные. Первым очнулся Юра. Берите вещи и идите в Шварцколь. Там можно переночевать на Синовале. мастерия молча вышли из комнаты. Они знали. Мастер не доживет до утра. Погибнет в полночь. А мельница рухнет в пламени. Мертон пожал руку Крабату. Наконец-то Михал и Тонда отомщены. И другие тоже. Крабат не мог слова вымолвить. Он будто окаменел. Певуня обняла его за плечи, укутала своей шалью. теплой, мягкой. Идем, Крабат!» И повела его прочь с мельницы. Прошли к Озельбрух, пошли к полю. «Как же тебе удалось?» — спросил он, завидев сквозь редкие деревья огни Шварцкольма. «Как ты нашла меня среди всех парней? Я почувствовала твой страх. Страх за меня». Как только они подошли к деревне, посыпал мелкий снег, легкий, мягкий, словно мука из огромного решета.